Эффект от применения метода. Результат от применения техники можно получить очень быстро. Кратковременные изменения вы почувствуете буквально после первой же удачной сессии. О своем личном опыте в этом отношении я уже писал выше. Надо понимать, что это просветление будет недолгим, бессознательное человека будет всеми силами противиться разрушению возводимых годами ментальных барьеров и, и постарается собрать разрушенные катарсической работой защитные механизмы обратно как можно быстрее. Тем не менее, эти кратковременные изменения очень важны, поскольку они дают возможность незамедлительно убедиться в эффективности метода. Один раз почувствовав то облегчение, которое приносит катарсис, увидев даже на день или несколько часов мир в других, более ярких красках, вы уже не смиритесь с серым прозибанием, которое вынуждены были влачить долгие годы. Что касается стабильных изменений, то они наступают прежде всего на физическом уровне. В моем случае первым таким знаком стало уменьшение болей в спине, связанное с раскрытием хронических мышечных зажимов. Я почувствовал такое облегчение уже во время трехнедельного интенсива. Я встречал несколько отзывов пациентов доктора Янова об излечении от хронических воспалительных заболеваний, в частности от ренита, хронического насморка. У меня этой болезни не было, но я многие годы страдал воспалением миндалин и бронхитом. Каждую зиму мне приходилось проходить курс лечения от очередного обострения этих застарелых болячек. Обеих этих проблем для меня больше не существует, Мне трудно сказать, когда именно произошли эти изменения, просто в какой-то момент я обратила внимание на то, что у меня больше не першит в горле и не мучает кашель. В любом случае, прошло уже более полугода от начала моих практик. Я связываю происшедшее улучшение с сильным откашливанием, которое происходит у меня после каждой удачной сессии катарсиса, Видимо, таким образом прочищаются бронхи, и это способствует ликвидации хронических очагов воспаления. Возможно еще и усиление кровообращения на капиллярном уровне на пике эмоциональных переживаний, что способствует рассасыванию воспалительных явлений. Также я незаметно избавился от синдрома раздраженного кишечника СРК – В настоящее время общепринятым в медицине является взгляд на это заболевание как психосоматическое. Неудивительно, что с уменьшением внутреннего напряжения тревоги исчезли и диспепсические явления, вздутие, расстройства моторики кишечника. Помимо перечисленного на соматическом уровне, у меня прошли ощущения тяжести и стеснения в груди и напряжения в челюстных мышцах, о которых я писал выше. Что касается изменений на эмоциональном уровне, то мне кажется, что лучшим показателем является факт отказа мной от антидепрессантов. Я не возобновлял их прием после начала терапии в первичном центре и знаю, что уже никогда к ним не вернусь. Я могу говорить об этом так уверенно, потому что имею возможность сравнить эффективность медикаментозной терапии и применения моего метода. В прошлом, испытывая депрессию, тревогу, Неприятные симптомы на физическом уровне. Я просто подавлял их, загонял так глубоко, чтобы они не могли пробиваться в мое сознание. Понятно, что это не самый разумный метод борьбы с проблемой. Разве не выглядит более логичным действие выпускания пара наружу, а не повышение давления в системе искусственным образом? Причем, если не использовать других методов, кроме медикаментозных, Чем больше проходит времени, тем большим становится уровень накапливаемого давления, и тем более высокую дозу антидепрессантов вам приходится принимать. Очевидно, что это путь в никуда. Практикуя этот метод, вы не станете испытывать перманентное счастье, в этом было бы что-то ненормальное. В конце концов, мы все живем в реальном мире и являемся живыми людьми, Естественно, что мы будем продолжать платить цену за существование в сегодняшнем социуме в виде неизбежных проблем и стрессов. Но сейчас я гораздо реже испытываю периоды плохого настроения. Мой порог чувствительности к стрессу повышен, и даже когда это происходит, я знаю, что мне делать, знаю, как сбросить давление в системе. И с каждым разом этого давления становится все меньше, и все реже мне приходится практиковать свои сессии. Этому есть объективное подтверждение. По шкале Занга я не набираю сейчас больше 40 баллов, в то время как до начала терапии, находясь по моим субъективным ощущениям не в самом плохом состоянии, моя суммарная оценка зашкаливала за 60. Очень важной для меня явилась возможность вернуть свои давно забытые ощущения, вернуть себе способность чувствовать, По мере того, как будут рушиться защитные механизмы, воздвигнутые вашей психикой, ваши подавленные чувства станут вырываться на свободу и вернут вам восприятие мира, такое же яркое и свежее, каким оно было в детстве. Это не будет быстрый процесс, но само продвижение в этом направлении способно зарядить вас огромным оптимизмом и наполнить жизненной энергией. С улучшением настроения, физического самочувствия повышается работоспособность человека, способность концентрации, в целом решать поставленные задачи становится проще, и на это затрачивается меньше времени. Если у вас были нарушения в сексуальной сфере, что является обычным делом при депрессии, то позитивные изменения произойдут и в этом отношении, частично за счет прекращения приема антидепрессантов, частично за счет улучшения общего физического самочувствия. У кого-то же возможен резкий прогресс вследствие ликвидации конкретных психических блоков и разрешения хронических травмирующих ситуаций в сексуальной области. Интересным результатом практики является снижение аппетита. Я потерял в весе несколько килограммов во время трехнедельного интенсива. Не знаю точного механизма развития этого феномена, но всем нам знакомы стремление заесть проблему, Побуждение к избыточному приему пищи при наличии стресса. С уменьшением внутреннего напряжения, по-видимому, снижается и потребность в еде.